Евгений Иванович Замятин. «Бич Божий. Повесть. Беспокойство было всюду в Европе. Оно было в самом воздухе. Им дышали. Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился всё дороже, а деньги <связывающие> с каждым днём падали в цене. Вечное, бессмертное золото вдруг стало больным. Люди потеряли в него веру. Это было последнее. Ничего прочного в жизни больше не осталось. Прочно и быть самая земля под ногами. Она была как женщина, которая уже чувствует, что её распухший живот скоро изрыгнёт в мир новые существа. И она в страхе мечется, её бросает в холод и жар. Была зима, когда птицы замерзали на лету и со стуком падали на крыши на мостовую. Потом настало такое лето, что деревья цвели три раза, а люди умирали от лихорадочного жара земли. В июльский день, когда земля лежала с чёрными, пересохшими, растрескавшимися губами, по её телу прошла судорога. Земля выла круглым, огромным голосом, птицы с криком носились над деревьями и боялись на них сесть молчи падали над дали стены церкви дома люди бежали из городов как животные и стадами жили под открытым небом время исчезло никто не мог сказать сколько часов или дней это длилось вся покрытая холодным потом земля наконец затихла Все бросились в церкви. Сквозь трещины в сводах зияло раскаленное небо. Пламя свечей пригибалось от человеческих испарений, от тяжести выбрасываемых вслух человеческих грехов. Бледные священники кричали самвонов, что через три дня мир разлетится в куски, как положенный на уголье каштан. Этот срок прошёл. Земля по временам ещё чуть-чуть вздрагивала, но она уцелела. Люди вернулись в дома и начали жить. По ночам они знали, что всё прежнее кончилось, что теперь жизнь надо мерить месяцами, днями, и они жили бегом, коротко, задыхаясь, спеша. Как богач перед смертью торопится всё раздать, так женщины Не жалея, раздавали себя направо и налево, но они теперь не хотели больше рожать детей. Груди им стали не нужны. Они пили лекарства, чтобы стать безгрудыми. И как женщины, незасеянными, бесплодными оставались поля. Деревни пустели, а города переливались через край. В городах не хватало домов. Было нечем дышать. В театрах и в цирках не замолкала музыка, огни не потухали всю ночь. Красные искры сверкали в шелку, в золоте, в драгоценностях и в глазах. Эти глаза были теперь повсюду. Лица были жёлтые, мёртвые, и только как уголья горели глаза. Они жгли. Они тройными кострами обкладывали подъезды театров, церквей, богатых домов. Они молча смотрели на выходящих. Всем запомнилась одна женщина. Она держала на руках завернутого в лохмотье ребенка с почерневшим лицом. Она считала его заживого. Она его боюкала. Мимо неё бежали, зажимая носы, наддушенными платками, бежали скорее жить, чтобы до конца ещё успеть истратить своё золото, тело, душу. Пили вино, прижимали губы к губам, кричали музыкантам громче, чтобы не думать, не слышать. Но однажды услышали. Земля снова завыла. Она, как роженица, судорожно напрягла черное чрево, и оттуда хлынули воды. Море с ревом бросилось на столицу и тотчас же опрокинулось назад, унося дома, деревья, людей. Когда рассвело, головы еще виднелись в розовой пене. Затем пропали. Зашло солнце. На крыше дома боком лежала барка. Ее дно было зеленое от водорослей. Они свисали как женские волосы. С них текли ручьи. Огромные серебряные рыбы сверкая бились на мостовой. Голодные толпы с криками хватали их. убивали о камни и уносили, чтобы есть. Все ждали новой волны. И скоро она пришла. Как и в первый раз, она поднялась на востоке и покатилась на запад, сметая все на своем пути. Но теперь это было уже не море, а люди. О них знали, что они живут совсем по-другому. Чем все здесь в Европе, что у них зимой всё белое от снега, что они ходят в шубах из овчины, что они убивают у себя на улицах волков и сами как волки. Оторвавшись от Балтийских берегов, от Дуная, от Днепра, от своих степей, они катились вниз, на юг. на запад, всё быстрее, как огромный камень с горы. От каменного топота тысяч лошадей земля глухо выла, как во время землетрясения. Была ранняя весна, и в итальянских долинах деревья стояли круглые и белые от цветов. Листьев ещё не было. Конники скакали, сбрасывая с себя овчины и смешивая свой запах с дыханием миндального цвета. Их вел Родогост, названный так по имени бога русов. Одно ухо у него было отрублено, и потому он никогда не снимал волчьей шапки. Римляне бежали от него, не оглядываясь. У римских солдат уже давно купки были тяжелее их мечей. Но золото в Риме еще было. Золотом была куплена помощь Улда, князя хунов, которых многие называли также скифами. Улд и его хуны стали на пути Родогоста. В полдень Улд приехал к римлянам. Держа на копье, бородатую голову в волчьей шапке. Шапка с нее свалилась, и все увидели, что одно ухо у ней отрублено. Улт услышал, как римляне били в свои щиты и кричали ему навстречу. Слова были чужие. Он разобрал только свое имя. Но и оно у римлян стало мягким. Так мясо сваренное для стариков в воде. Ульт. Ульт. Ему стало смешно. Он кашлял от смеха, так что голова с его копья упала в белую пыль. Ее подняли и положили в винный мех, наполненный уксусом, чтобы сохранить ее и показать римлянам. в день триумфального шествия Улда. Этот день был назначен сенатом на 12 апреля. Год от Рождества Христова был 405. Чёрная апрельская ночь. Закутанный в ночь Рим не был виден. Его многоэтажные громады обозначались только вырезанными во мраке красными отверстиями окон. Дома вздрагивали, посуда звенела. По каменным мостовым всю ночь громыхали военные повозки. Тысячи топали императорские гвардейцы. Рим готовился. Никто не знал, чем кончится завтрашний день, когда город будет наводнен полчищами хунов улда и буйной чернью столицы. Перед вечером, как обычно, пролетариям выдавали хлеб. Они стояли длинной очередью. Хлеба на всех не хватило. Толпа зажгла городские пекарни. Одна из них догорала за мостом. На красном небе Зубцы замка Святого Ангела были угольно черные Когда взошло солнце, человеческие потоки со краев хлынули в центр. Узкие улицы нещадно сжимали пахнущую лохмотьями и потом толпу. Вверху, между семиэтажных домов, была синяя трещина вместо неба. Люди задыхались. Лица у них багровели. Они текли, кричали. Рты были раскрыты, но крика не было слышно. Они текли, они заливали все, как лава. Чья-то голова на длинной гусиной шее вертелась над толпой во все стороны. В подъезде на ступенях египетский монах с бритым черепом встряхивал голубые мешочки. Небесное лекарство. Пыль с могилы святого Семеона наилучшее небесное слабительное. В толпе старуха закричала, продавая это тем, кто обожрался. В монаха попал камень. Он исчез. От старухи пахло вином. У нее было расстегнуто платье. Виднелись высохшие длинные груди она стала проклинать монахов апостола петра юпитера святую деву. в толпе вертелась голова на гусиной шее люди текли откуда-то со дна вынырнула грязная рука на ней сидел розовый попугай он пронзительно крикнул граждане я ветеран попугая держал на руке солдат с прислушивающимся поднятым вверх лицом Глаз у него не было они были выжжены на войне ему стали бросать деньги в корзину старуха проклинала императорских солдат она вспомнила о самом императоре о его сестре Это курва Плацидия со своим братом. Внезапно она замолчала, обернулась. Человек с гусиной шеей схватил ее за плечо и сказал: "Ты пойдешь со мной". Уже совсем недалеко внизу был виден мост. В открытых воротах замка Святого Ангела солдаты префектуры Улица шла вниз. Под ногами были ступени. Все спотыкались, но упасть никто не мог. Шли так тесно, что каждый чувствовал плечи, локти, дыхание соседей. Человек с гусиной шеей раскрыл рот, чтобы крикнуть, и не успел. Его длинная шея согнулась, голова повисла. Сзади в него воткнули нож. Он не мог упасть. Он медленно шёл, мёртвый в толпе. Голова у него моталась, как у пьяного. Кругом смеялись. Он упал только тогда, когда толпа перешла мост и разлилась по площади. Вдали на форуме трижды пропели трубы. Там уже началось. Пять солнц сверкали в конце форума пять корабельных грудей, обшитых медью. Они плыли высоко над толпой, вделанные в мрамор ораторской трибуны. Там стояло сотни людей, женщин и мужчин. Это были избранные. Дул ветер. Им было холодно. На них снизу смотрели глаза Кругом холодные колонны густо росли вверх, будто тяжелое синее небо грозило рухнуть, и Рим хотел его подпереть. В мраморе чернели трещины от недавнего землетрясения. Несколько колонн уже упало, и упало несколько статуй. На пустых пьедесталах, цепляясь друг за друга, сидели теперь люди в лохмотьях. им было сверху лучше видно на помост под трибуной взошел человек с каменной сизой от бритья челюстью по этой челюсти все сразу узнали его это был префект он говорил выбрасывая в толпу слова как камни из праща его вечность, император громче Его вечность, император Ганорий болен лихорадкой. Он отбыл в Равенну. Вместе с врачами заботы о больном разделяет его сестра, божественная Августа Плацидия. Внизу пробежал шепот, смешки. Префект перечислил императорские милости. Он объявил что сегодня рукою консула будет освобождено 50 рабов в честь триумфатора Улда Это имя упало на толпу как ветер Ульд Ульт! Белые ладони всплескивали над головами Ничего не было слышно, кроме этого имени Ульт! В конце живой улицы, огороженной императорскими гвардейцами, шли певчие в фиолетовых одеждах. Они должно быть пели, рты у них были беззвучно раскрыты, как на картине. Фиолетовый епископ, благословляя, поднял руку. На перстне у него блеснул камень. За ним шел консул и римские власти. Ветер бросил им пыль прямо в глаза. Толпа навстречу им бросала варварское имя. Ульт, ульт. Они нагибали головы. Вдруг всё стихло. В тишине было слышно, как фыркает от пыли лошадь, но её никто не видел. Все смотрели вверх. Там, покачиваясь, плыла голова, поднятая на копье. Одно ухо у нее было отрублено. На опущенных веках сидели мухи. Ветер трепал рыжую бороду. Оскалив зубы, голова улыбалась римлянам. По спинам у них бежал холодок. потом, как стадо гнали пленных. У них были такие же бороды, чёрные, рыжие и такие же оскаленные белые зубы. Обгоняя шествие, к пленным подъехал конник. Это был тоже варвар. На нём были широкие комканные штаны. Его лошадь фыркала от пыли розовыми ноздрями. Он нагнулся с коня и что-то сказал пленным. Они засмеялись. Он проехал мимо них вперед. На громыхающих двух колках везли неприятельское оружие. По ветру летели варварские знамена из конских хвостов. И наконец, сзади трофеев заблестело золотом триумфальная колесница. Запряжённая четвёркой белых коней. Все жадно вытягивались, поднимались на носки, чтобы увидеть его. Но золочёная колесница была пуста. Толпа растерянно молчала. Никто не понимал, что это значит. На помосте, ожидая триумфатора, стоял римский консул видно было его высохшее тёмное лицо и волосы зимне-белые внизу кто-то крикнул обманули толпа загудела шпалеры гвардейцев зашатались в ту же минуту консул спустился по красным ступеням по моста и протянул руку в руке был венок из лавров варвар В кожаных штанах нагнулся с коня и взял венок. Тогда все поняли, что это и был триумфатор Ульт. Это имя опять взлетело над форумом. Весь форум закипел. Ладони плескали. Ульт, Ульт, Ульт. Он теперь стоял уже на помосте и смеялся. Ему было смешно. Мягкое, ульт. На нем была шапка из белой кожи. Он не снял ее. Венец он держал в руке. Консул отошел от варвара в сторону, потому что от него пахло кожей, потом. Горбун-переводчик с синей дворцовой перевязью через плечо бегал от консула к Улду. Он показал Улду на выстроившуюся перед помостом длинную шеренгу рабов. Улд ничего не говорил. Он кивнул горбуну и взял лавровый венок под мышку, чтобы почесаться. Над головой у него на ораторской трибуне засмеялись. Он оглянулся. Зрачки у него были узкие, кошачьи. Префект, двигая сизой челюстью и заглядывая в список, стал по одному выкликать освобожденных рабов. Первым поднялся на помост молодой раб Ещё почти мальчик. Кожа на лице у него была по белая. Консул, исполняя обычай, поднял коричневую сухую руку и ударил его по щеке. Раб стал свободным. В глазах у него темнело. Он спотыкаясь, бежал вниз. На его белой коже были видны красные пятна от удара. Сюда, сюда, кричали ему из толпы. Он кинулся в толпу, закрыв глаза, все еще не веря. К уже подходил следующий. Этот был широкоплечий, высокий, но он шел согнувшись. как будто нёс на плечах тяжесть слева на чёрной голове у него было похожее на серебряную монету пятно седых волос он так дрожал что его голые коленки стукались одна о другую консол заметил это он удивлённо посмотрел на раба налетел ветер и завернул перекинутый через локоть край консульского плаща. Консул поправил плащ, потом поднял руку, чтобы ударить раба по щеке. Внезапно раб стал на голову выше консула. Он выпрямился и схватил консула за руку. Так они стояли секунду, как вырезанные из мрамора Толпа замерла. Консул одернул свою руку, будто обломив ее. Два солдата схватили раба. Он громко закричал. Внизу подхватили. Толпа качнулась и, прорвав цепь гвардейцев, хлынула к триумфальному помосту, к трибуне. Это были два маленьких острова. Было ясно, что они сейчас будут затоплены. К краю помоста подошел Ульт. Он положил два пальца в рот и длинно, пронзительно свистнул. Толпа дрогнула, как взбесившийся конь от удара бича, и остановилась. Ульт снял с себя белую шапку и надел на голову лавровый венок. Толпа Апло захолопало. Нестройно, неуверенно. Громче всех, забыв о приличиях, хлопала публика на ораторской трибуне. Женщины оттуда бросали ольду цветы. Консул торопливо кончил церемонию освобождения рабов. По красным ступеням помоста поднимались теперь десятка два мальчиков. Все были светловолосые. Только один был тёмный. Улда уже всё надоело, его разморило солнцем. Он сонно взглянул на мальчиков. Но тотчас же его глаза открылись шире. Он весь повернулся к ним. Не отрывая от них глаз, он спросил что-то у горбуна-переводчика. Переводчик ответил: "Что это сыновья франкских и бургундских князей? Они присланы отцами в Рим как заложники". Улд молча показал рукою на одного из них. Переводчик взглянул на Улда умными собачьими глазами, какие всегда бывают у горбунов. и вытащил за руку мальчика с темной головой. На нем была белая рубашка, вышитая золотом, и широкие, завязанные у щиколоток штаны. Он стоял, нагнув голову, как будто на ней были рога. Да. Он из твоей страны, сказал переводчик Улду. Это сын хунского князя Мудзюга. Мудзюга? Я хорошо помню. У него было два сына. Как зовут этого? Его зовут Атилла, ответил Горбун. Ульт подошел к мальчику и сказал ему что-то на своем языке. Атилла молчал, нагнув голову. Олд взял его за подбородок и поднял вверх его лицо. Мальчик как будто начал улыбаться. Потом вдруг быстрым, как прыжок движением, вонзил зубы в руку триумфатора. От неожиданности или боли Олд громко вскрикнул и отскочил назад. Из руки у него капала кровь. Он зажал руку своей белой шапкой. Потом, не оглядываясь, быстро сошел с помоста, вскочил на коня и, пригнувшись, поскакал через форум. Тишина была такая, что было слышно, как копыты его коня падали на камень. И только когда он исчез, толпа опомнилась. Все разом заговорили. Все спрашивали друг друга: "Что это значит? Что это за зверёныш? Почему он вдруг укусил его?" Никто не знал.